«Глава сорок вторая. Почему мы остановились?» Мартин остановил капитана как раз в тот момент, когда тот собирался покинуть свою каюту, чтобы отправиться на капитанский мостик. После того, как ему удалось избавиться от непрошенных гостей, Шахла была явно рада тому, что ей наконец позволили уйти. Герлинда же уехала из его апартаментов, выражая бурный протест. Он прилёг на кровать, но вскоре понял, что не сможет заснуть, пока корабль не возобновит движение. Из-за того, что генераторы были выключены, не функционировали и стабилизаторы. Каждый удар волны в борт султана звучал в два раза громче, а килевая и бортовая качка лайнера была заметна как никогда прежде. Ремонтные работы, сказал Бонхёфер, уже взявшись за ручку двери, за которой находилась узкая лестница отдельного входа на капитанский мостик. Но Мартин не поверил ни одному его слову. Ремонт посреди ночи? Перед тем как выйти из своей каюты, он натянул на себя новые шмотки, которые приобрёл в магазинчике на борту судна. Поскольку первоначально он не собирался задерживаться на Султане, то взял с собой лишь смену белья и носки на один день. Теперь на нём была серая спортивная рубашка-поло с короткими рукавами и с гербом пароходной компании, который был специально придан поношенный вид, и пара чёрных джинсов, их он был вынужден подвернут, так как они оказались слишком длинными. Правда, он не купил себе запасные туфли, поэтому сейчас стоял перед капитаном босиком. Лишь своей быстрой реакцией он был обязан тем, что снова не промок до нитки. На своем пути к Бонхёферу он чуть было не столкнулся с пьяным пассажиром, который на одиннадцатой палубе внезапно появился из входа на корабельную дискотеку со светящимся в ультрафиолетовом свете неоновым напитком в руке. «Сейчас я действительно занят», — попытался отделаться от него Бонхёфер. «Мне нужно...» Затем, так и не закончив фразу, капитан отпустил дверную ручку и обессиленно махнул рукой, словно осознав, что все его усилия напрасны. К чему все эти недомолвки? Мне все равно придётся объявить об этом, так что вы можете узнать всё прямо от меня. Ещё один двадцать третий пассажир, предложил Мартин, Бонхёфер кивнул. Тёмные круги под его глазами казались нарисованными. Он схватился за переносицу, которая теперь была залеплена лишь толстым пластырем. Лейза Штиллер «Пятнадцать лет от роду. Из Берлина. По каналу судового телевидения сейчас показывают ее фотографию. На тот случай, если кто-нибудь видел ее». Она подвергалась травле в интернете и оставила прощальное письмо. «Когда?» Мартин повернул руку, чтобы посмотреть на свои часы на запястье, и уже одно это движение отдалось болью в мышцах плечевого пояса. Зато зубная боль и приступы головной боли теперь исчезли. «Когда она, предположительно, бросилась за борт...» Мать и дочь ужинали до 21:44. Затем обе отправились в свои каюты. Согласно данным компьютера, электронным ключом от двери лидиной каюты последний раз пользовались в 21:59. Остаётся промежуток времени максимум 3 часа. За это время султан успел пройти добрых 50 морских миль. А что говорит камера видеонаблюдения? Ничего. Бон Хёфер поднял обе руки как боксёр, который хочет блокировать удар в голову. "Нет, это совсем не так, как было с вашей семьёй", прошептал он, хотя никого поблизости не было. "Мы засняли девушку, как она брызгает из аэрозольного баллончика чёрную краску на объектив видеокамеры. Это произошло в 21:52. По всей видимости, она точно знала, где установлена видеокамера, в поле зрения которой находился балкон её каюты. Бонтьефер говорил с большим жаром, явно выходившим за нормальные рамки профессионального сочувствия. Капитан уже собрался снова уходить, однако Мартин задержал его. "Что произойдёт теперь?" спросил он. "Мы остановили лайнер и с мостика осматриваем море в бинокли, подсвечивая себе прожекторами. Одновременно 10 моих людей прочёсывают все общественные зоны, и вскоре мы начнём передавать специальные сообщения по корабельному радио, но я не вижу особых шансов на успех". Капитан рассказал Мартину, что как входная, так и межкомнатная дверь, которая вела в каюту матери, были заперты изнутри, в отличие от Настиш распахнутой балконной двери. Мать и дочь путешествовали без отца, Бонхёфер кивнул. В одиночку путешествующий один из родителей, бесследно пропавший ребёнок, постепенно проявлялся определённый рисунок, но пока Мартин никак не мог распознать, в какую же картину он сложится. или он стоял слишком далеко от доски с ключевым словом, или же находился слишком близко к ней. А где моя девушка? спросил он фон Хёфера. Юля Штиллер. Лицо капитана посветлело, словно к нему пришло озарение. Хорошая идея! взволнованно воскликнул он и достал электронный ключ из нагрудного кармана своей форменной рубашки. Он кивнул на дверь капитанской каюты. Она ждёт у меня в каюте. Поговорите с ней. Психолог будет ей очень кстати.